Глава четвертая Каптинармус, Армус, который выдал Масту пистолет, фамилия его была Муссо, впервые приехал на Макапу через несколько дней после случая с О'Брайеном. Склад его был развернут в двух палатках возле командного пункта, Масты и остальные на Макапу не видели его со дня налета. Он приехал с двумя новыми 12,7 мм пулеметами, только что поступившими в роту, и командир решил установить их в двух самых важных огневых точках на Макапу, самой важной позиции. До сих пор для борьбы с ожидаемым десантом они располагали только пулеметами калибра 7,62 мм с водяным охлаждением. Маст, конечно, знал, что он сам с ними приедет. О новых пулеметах знали все. И Маста это сильно беспокоило. Что если мусов вспомнит про пистолет, который он отказался принять в день налета? Из сплетен, привозимых шоферами с кухни, а они почти все это время были единственной связью Макапу с миром, Маст узнал, что остальные трое из того воскресного караула тоже вернулись в роту. Поскольку из казарм народные капе их привезли вместе, пистолеты и прочие караульные снаряжения им пришлось, наверное, вернуть до того, как их разослали на позиции. Если так рассуждал Маст, то за это время полагалось бы кому-нибудь приехать с капе и за его пистолетом. Однако никто не приехал. Позабыли, как он и надеялся. А тогда, если Муссо приедет с новыми крупнокалиберными пулеметами и увидит у Маста караульный пистолет, куда его можно спрятать, чтобы не нашли? Ну, спрятал. А что, если Муссо увидит самого Маста, хотя бы и без пистолета? Может так быть, чтобы не вспомнил и не потребовал. Это было непереносимо. Ум его просто отказывал и не принимал мысли, что теперь, через столько дней, так привыкнув к пистолету, Он будет вынужден проститься с этой маленькой добавочной надеждой на спасение, с этим лишним шансом спастись, которого нет у солдат без пистолета, с этим тяжелым, прекрасным, черноносым защитником, который спасет его. Известие, что Муссо приезжает с новыми пулеметами, заставило Маста сильно задуматься. В мыслях у него была странная раздвоенность. Он знал, что получил этот пистолет у мусов коптерки, и вместе с тем ясно помнил, что купил его. И если подлинная история приобретения вызывала у него виноватый страх, то другая история, которую он сам себе внушил, вызывала светлую радость. При желании он мог теперь не только вспомнить лицо солдата из восьмого, Артиллерийского полка, у которого он купил пистолет, он мог припомнить, как происходила сама сделка, где и при каких обстоятельствах она свершилась. Этой линией он и стал держаться, а Муссо просто забыл. Поэтому, когда маст вылез из самой верхней норы, номер шесть, где его сменили у пулемета, и увидел далеко внизу на шоссе маленький тягач, а в нем муссо рядом с шофером, и длинные стволы крупнокалиберных пулеметов, высовывавшиеся сзади, его вновь охватило это двойственное чувство. Но тут же оно перешло в отчетливый страх. Вообще-то, в эти несколько дней от случая... С О'Брайеном до приезда Муссо у Маста не было почти никаких хлопот с пистолетом, ночью украсть его не пытались, все уже знали, что на ночь Маст засовывает его за ремень под застегнутую рубашку. И продать его предлагали только трое. Причем двое были из прежних покупателей, они выиграли в покер и теперь предлагали больше». В остальном эти дни прошли для Маста спокойно, и теперь, когда он стоял возле шестой норы, наблюдая за машиной мусо, переживания его за недостатком более сильных слов можно было охарактеризовать как болезненные. Машина, видимо, только что остановилась. Муссо еще не вылез. Стоя на каменистой высоте, Маст наблюдал, как маленькая фигурка немолодого долговязого итальянца выпростала ноги из-под щитка и зашагала к часовому, который уже открывал проход в проволочном заграждении. Засов был отодвинут, и вдвоем они оттащили в сторону столб с гармошкой колючей проволоки, служившей воротами. Тягач вслед за Муссо ехал внутрь, А потом с ревом полез к первой огневой точке, где, кроме пулеметных расчетов, размещался командный пункт молодого лейтенанта. Маст следил за мусо, как зачарованный. В старике-итальянце он видел только личного врага — Мстителя. Если пистолет был для Маста спасением, спасителем, то Муссо был дьяволом, сатаной, явившимся, чтобы отнять его. Маст мог только ненавидеть Каптинармуса люто, бессильно и со страхом. С другой стороны, Муссо был гостем из внешнего мира, связью которой они были лишены, если не считать кухонных грузовиков, и Маста подмывала кинуться к нему, радостно пожать ему руку, спросить, что там новенького, как дела на Филиппинах. Эти два чувства сталкивались и теснили друг друга в душе Маста, бились за ничейную землю, которой было его тело, а сам Маст только стоял и смотрел, оцепенело, завороженно, Как голенастый дьявол шагает вверх по склону к лейтенантской норе, и тут же перед ним замаячило другое лицо. Хитро улыбающееся лицо того артиллериста, который так ловко торговался с мастом, чтобы содрать за пистолет лишние пять долларов. Выход у него, понятно, был только один — убраться с глаз долой и не показываться, покуда не уедет мусо. Подкрепляя это весьма разумное решение, перед мысленным взглядом Маста возникла еще одна сцена, словно кольцо киноленты, прокручиваемое снова и снова. Она доказывала от противного, сколь спасителен для Маста этот пистолет. Все в тех же джунглях, на том же неведомом острове, Все тот же японский майор опять набегал на маста с той же, блестящей, инкрустированной самурайской саблей. И все тот же маст лежал один, с той же раной, и все так же, без ружья, но теперь уже и без пистолета. И в результате маст видел, как тот маст с трудом садится а японский майор, расставив ноги над его ранеными ногами, заносит двуручную саблю. И она, описав великолепный сверкающий полукруг, врубается под шею и разваливает сидящего маста до пояса точь в точь, как тех пленных китайцев, которых снимали военные корреспонденты. И все еще живой маст — С мукой глядел на свою грудь и видел, как одна половина его тела отваливается от другой половины на глазах у маста, который с мукой наблюдал за тем мастом. Снова и снова прокручивался у него в голове этот киносюжетик под названием «Страсти без пистолета», и Маст стоял, безнадежно наблюдая, как сабля раз за разом делит его пополам. Но где ему скрыться? Быстрее всего шмыгнуть обратно в шестую нору, где его только что сменили, но это значило навлечь на себя самые разные подозрения. Ни один человек в здравом уме не останется в этой гнусной яме, чтобы сидеть и болтать со своим подсменком после дежурства. Тогда другой выход — спрятаться дома в норе номер четыре, где лежит его имущество, сидеть там на казарменном мешке и надеяться, что его не вызовут. Этот выход тоже был ненадежный, но третьего не было — — Конечно, и его не удалось использовать. Если и была у Маста возможность спуститься туда незаметно, он потерял драгоценное время, пока стоял и глазел на Муссо и на картины из своего страшного будущего. Маст и близко не успел подойти к четвертой норе. Как его заметил сержант Пендер, старший из позиции, и сделал именно то, чего боялся Маст, позвал вниз выгружать пулеметы. Неохотно, удрученно, не имея уже ни того, ни другого выхода, и с тоской поглядывая на неиспользованное убежище, на ру номер четыре, он брел мимо нее вниз к машине к которой сходилось еще пять или шесть человек, созванных на выгрузку. Медленно пробираясь вниз по каменистому склону, Маст думал о том, что по какой-то непонятной причине, которую он никогда не мог нащупать, вся его жизнь, сколько он себя помнил, была жизнью виноватого и осужденного человека. И вот еще одно наглядное подтверждение — Этим пятерым солдатам, которых позвали разгружать машину, нечего страшиться или опасаться. Они ни в чем не виноваты. Виноватый тут только он маст. Они могут идти сюда весело, со спокойной совестью, могут шутить и смеяться. Не может только он маст. И почти все, что с ним происходило в жизни, происходило вот так же. И хоть бы раз он был сам в этом виноват, Да ровно столько же виноват, сколько теперь не крал он пистолета. Почему так? МАСТ не мог понять, но так было всегда. И подходя к машине, которая стояла у подножья высоты, МАСТ вяло, безнадежно спрашивал себя, неужели так и будет продолжаться до конца его дней? Неужели он всегда должен быть виноватым и осужденным? И если да, то почему?» — спрашивал себя Маст, подходя к остальным. Разгрузка была настоящим мучением. Маст только тем утешал себя, что вряд ли такое может выпасть человеку дважды в жизни. Муссо не узнал пистолета и вроде бы даже не заметил его. Но это не значило, что он не заметит через секунду. Поэтому за сорок пять минут, пока они снимали с грузовичка два тяжелых пулемета со станками-треногами, осторожно втаскивали по ухабистому, каменистому склону и устанавливали в окопах, у Маста душа была в пятках. Когда он спустился к машине, Муссо улыбнулся и поздоровался с ним, и он поздоровался с Муссо. Больше ничего не оставалось». После этого он все время норовил заградиться кем-нибудь или чем-нибудь от Муссо. Тот стоял, облокотившись на грузовик рядом со старым сержантом Пендером и наблюдал за разгрузкой, чтобы они, не дай бог, не уронили, не помяли, не поцарапали его драгоценные пулеметы. А когда их сняли с грузовика и потащили вверх по опасному склону, он шел следом за солдатами и продолжал наблюдать в глазах Маста, а самому ему казалось, что от невыносимого напряжения они у него ошалело выкатились, этот старый солдат-итальянец с худым циничным лицом был живым воплощением зла. Слово «ненависть» даже бледно не обозначает того, что чувствовал Маст. Он ненавидел итальянца люто, смертельно, ненавидел с чистым воодушевлением паладина всеми фибрами своего существа. Далеко не сразу, по меньшей мере через полчаса, после того, как уехал Муссо, а сам Маст посидел на камне, подперев голову руками, до него по-настоящему дошло, что пистолет все же остался при нем». Маст был настолько потрясен всем пережитым, что мог ухватить сам факт, но не его значение. Однако, немного погодя, он осознал и это. Все мучения позади, а его спаситель остался при нем. Да подлинно. Его пистолет принадлежит ему и никому больше. Очевидно, бумажка, которую он подписал, потерялась при сборах или переезде из Скофилда, а, может быть, потерялась уже здесь. Здесь или там, но что потерялось ясно. И также ясно было то, что сам Муссо забыл о нем. Маст все время ходил мимо мусо. пистолет висел у него на поясе, Муссо смотрел на пистолет, но не заметил и не вспомнил так что пистолет принадлежал ему доподлинно и безраздельно, может быть, впервые за все время. И снова в памяти у Маста всплыло лицо артиллериста, у которого он купил пистолет и то место, где произошла покупка, и разговор ее сопровождающие. Все это непровержимо доказывало, что пистолет теперь принадлежит ему, что он все-таки его купил. Когда Маст поднял голову, весь мир выглядел совсем по-другому, по-новому, как будто Маст видел его впервые, или как будто он весело искрился после чистого, освежающего дождя. Спаситель Маста, маленький козырь Маста в партии со смертью, лишний шанс для Маста уцелеть, которого нету простых пехотинцев без пистолетов, и нету пулеметчиков с пистолетами, но без винтовок он остался у маста. Все же остался. И теперь надо было только уберечь его, уберечь от этих взбесивших шакалов на береговой позиции Макапу, которые хотели его отнять.